Рисовые лепешки в Нагасаки. К последнему дню месяца Иния китайские суда покидают порт Нагасаки и в городе становится тихо и пустынно. Однако за установленный для торговли с иностранцами срок купцы в Нагасаки успевают заработать достаточно, чтобы не знать нужды весь год. Сноска за установленный для торговли с иностранцами срок. В соответствии с правительственным указом, выпущенным в 1634 году, иностранным кораблям позволялось находиться в порту Нагасакии не более 50 дней. И бедные и богатые живут здесь вольготно, каждый в меру своего достатка, и никто не отказывает себе в необходимом. Поскольку все в Нагасаке покупается, как правило, за наличные, в дни уплаты долгов здесь не бывает ни шума, ни суеты. Даже накануне Нового года люди спокойно попиваются как и в обычное время, прожить в этом городе легче, чем где бы то ни было еще. В последний месяц года люди не мечутся здесь взад-вперед, как заведенные. Нет здесь и попрошаек, сэкидзоро, как в камигате, И о приближении Нового года можно узнать разве что только из календаря. Следуя старинным установлениям, 13 числа последнего месяца года жители Нагасаки прибирают свои жилища, сметают сажу со стен, а, закончив уборку, засовывают бамбуковую метелку под стриху, где она и хранится до следующего года. Рисовые лепешки в каждом доме готовят по-своему, как где заведено. Особенно занятны так называемые «столбовые» лепешки. Последнюю порцию сбитого в ступе теста налепливают на главный столб-опору в доме. А в праздник Сагитё, 15-го дня первого месяца года, тесто снимаются со столба и пекут из него лепешки. Сноска Праздник Сагитё – праздник проводов новогоднего божества. В этот день рядом с домом разводили костер, в котором сжигали новогодние украшения и пекли рисовые лепешки. Считалось, что съеденные в этот день рисовые лепешки уберегают от болезней. Вообще, какой из местных обычаев не возьми, все любопытны. Под Новый год, например, жители Нагасаки прилаживают поперек кухни шест – именуемой «древом счастья», и подвешивают к нему всевозможные съестные припасы для праздника — свежих макрелей, сушеную мелкую рыбешку, насаженных на бамбуковые шпажки, вяленых моллюсков, гусей, уток, фазанов, соленых окуней, соленые сардины, водоросли, треску, мясо тунца, лапушник, редьку и многое другое. любо дорого смотреть на эту картину домашнего изобилия. В предновогодний вечер на улицу выходят нищенки с разрисованными красной краской лицами. Каждая держит в руках глиняную фигурку Эбису или Дайкоку, а также поднос с рассыпанной на нем крупной солью. Прилив начался в той стране, откуда в наступающем году «пожалует Бог счастья», — возглашают они, ходя по домам с новогодними поздравлениями. В этот праздник с особой силой ощущаешь, что Нагасаки — город портовый. Новогодние подарки по всей стране приняты делать весьма скромные. В Нагасаке же и подавно. Там подносят друг другу сущие мелочи. Мужчинам — дешевые вера, которые идут по одному момме за полсотни, женщинам — по щепотке чайного листа в бумажной обертке. Что и говорить — Подарки пустячные, но этому обычаю следуют все, и никому не придет в голову обвинить дарящего в скаридности. Свои нравы жители Нагасаки считают лучшими из лучших. «Нет краше места, чем то, где ты живешь», — гласит пословица. Неудивительно, что и приезжие купцы стремятся поскорее завершить свои дела в Нагасаки, чтобы встретить Новый год у себя на родине. Жил в Киото один купец средней руки. Двадцать лет торговал он шелком-сырцом, закупая его в Нагасаке. На редкость бережливый, расчетливый, он никогда не выезжал из дома, не подкрепившись как следует, в путь готовился основательно и пока добирался от Киото до Нагасаки, пешком ли, на корабле ли, ни гроша не тратил впустую. Многожды бывал он в Нагасаки, но так ни разу и не заглянул в веселый квартал Маруяма, а потому не имел ни малейшего представления о том, сколь пленительно Гитера Киндзан, когда садится перед гостем и сколь бела шея у красотки коте. Даже ложась спать, он не забывал класть у изголовья счеты и не выпускал из рук расходной тетради. Об одном день и ночь помышлял, Как бы обставить какого-нибудь китайского купца-простафилю, да половчее провернуть сделку. Однако по нынешним временам обвести вокруг пальца китайского торговца не так-то просто. Все они теперь знают по-японски и шустро весьма. Денег у них в избытке, а взаймы не дают, разве что под залог усадьбы, да и то неохотно. Они знают, что куда выгоднее пустить деньги на покупку дома и сдавать его в наем. Словом, на них руки особо не нагреешь. Но как несметливы китайцы, на легкую наживу им тоже рассчитывать не приходится, ведь и японских торговцев на мякини не проведешь. Если бы одной смекалки было достаточно, наш купец давно бы уже разбогател, но в торговом деле потребна еще и удача, Она-то как раз обходила его стороной. Между тем, многие его сотоварищи успели сколотить себе огромные состояния, хотя стали наезжать в Нагасаки в одно время с ним. Теперь они посылают туда своих приказчиков, а сами предпочитают оставаться в столице, осматривая достопримечательности, любуясь вишнями в цвету или перуясь красавицами в веселых домах. Как-то раз он спросил одного из этих «счастливчиков», «Каким образом вам удалось разбогатеть?» И тот ответил, «В торговле нужна хватка. Я внимательно слежу за колебаниями цен на рынке, и если вижу, что в следующем году шелк по всем вероятиям поднимется в цене, закупаю сразу большую партию, а потом денежки сами плывут ко мне в руки. Тут, конечно, есть определенный риск, но не рискнешь, не разбогатеешь». Но ну, наш купец все делал наоборот – Он тщательно прикидывал, сколько можно выручить за шелк, купленный в нагасакии если продать его в столице по такой-то цене, и в своих расчетах, как правило, не ошибался. Но ни разу не пошел он на риск, стремясь лишь к верной прибыли. И Эта прибыль никогда не превышала его расчетов. Уходила же она целиком на уплату процентов с денег, взятых в долг. Вот и получалось, что он работал не на себя, а на других. Надрывался хуже батрака… Даром терпел лишение. Из года в год он встречал новогодний праздник в небольшой гостинице в городке Хасимота, посторонним говорил, что поступает так, следуя давнему обычаю своей семьи. На самом же деле он попросту прятался от кредиторов, иначе, вопреки обычаю своей семьи, с превеликим удовольствием справлял бы праздник в собственном доме в Киота, а не в захудалой гостинице. И вот стал он присматриваться к тому, как живут люди вокруг, и однажды сказал себе «С моей убогой торговлишкой особых убытков не понесешь, но и завидных барышей не получишь. Надо бы в нынешнем году взяться за какое-нибудь новое дело, изловчиться и набить деньгу». С этим намерением он отправился в Нагасаки. Попробовал одно, другое но ничего путного не добился. Как известно, деньги идут к деньгам, просто так они в руки не даются. И тут его осенило. А что, если открыть балаган и показывать народу всякие диковины? Фокусы, которыми развлекают столичных жителей осахские и киотовские умельцы, теперь уже порядком приелись. Может, среди заморских новинок что-нибудь сыщется? После долгих поисков и расспросов он понял, что людей сейчас ничем не удивишь. Разве только ящерицей Амарю и птицей Казуар, но они и в Нагасаки большая редкость, и достать их весьма затруднительно. Сноска Ящерица Амарю, большая ящерица с длинным узким телом, похожая на свернувшегося дракона. Амарю, по-китайски Паньлун лун Казуар. По-японски называется Хикуйдори, птицей, пожирающей огонь. Согласно одной из версий, это название связано с имеющимися на шее казуара алыми выростыми сережками, напоминающими языки пламени. Впервые казуары были завезены в Нагасакии голландцами в 1663 году. Тогда он попытался выведать у одного китайца, нет ли у того на родине какой-либо диковины. «Мне приходилось слышать о птице Феникс и о громовиках», — ответил китаец, — «но сам я никогда их не видел. Все, что в диковинку японцам, для китайца тоже редкость. Взять хотя бы алоэ или женьшеневый корень, но самая большая редкость в мире — «Это деньги. За ними я и отправился в такую даль, преодолевая морские бури и подвергая опасности свою жизнь. Запомните, нет на свете ничего желаний денег». «Что верно, то верно», — подумал купец, и с еще большим рвением принялся искать пути к богатству. Кончилось тем, что он купил у заморских торговцев в Нагасакии несколько редкостных птиц, чтобы по возвращении в Киото их показывать. Увы, он не был первым, кому пришла в голову подобная мысль, и затея его не увенчалась успехом. Из всех привезенных им птиц некоторые любопытство вызвал только павлин, и в итоге купцу с большим трудом удалось вернуть потраченные на него деньги. Нет, уж лучше заниматься делом, в котором ты хоть сколько-нибудь смыслишь.